Сильно ли изменился Марк? Вопрос преследовал Карин жарким летом третьей четверти года. Она постоянно проводила измерения, сравнивала брата с тем, каким он был до аварии, и с каждым днем прошлый образ менялся все больше, становился средним показателем, отражающим скорее того Марка, с которым она взаимодействовала, а не того, которого помнила. Доверять памяти больше не следовало. Он стал существенно медлительнее. Раньше принимал решение быстро, всего за 20 минут определился, как распорядиться имуществом матери. А теперь долго стоял у окна, словно думал не о том, стоит ли задергивать шторы, а о том, как разрешить конфликт на Ближнем Востоке. Целого дня ему хватало, чтобы придумать, чем обязательно надо заняться на завтра. А после такой бурной мыслительной деятельности ему обязательно требовался перерыв. Также появилась забывчивость. Он насыпал хлопья в тарелку, когда рядом стояла недоеденная порция. По нескольку раз в неделю Карин говорила Марку, что он получил инвалидность, а тот отказывался верить. Нечеткая речь казалась ей почти игривой. «Пора вернуться на работу», — заявил он. «Зашибать деньги». Увидев президента в новостях, он простонал. «Только не он». «Снова этот мистер злые налоги!» Жаловался Марк и на радиочасы. «Не могу понять, что показывает. 10.00 или 10.00 FM?» Вероятно, остаточная афазия. А может, специально дурачился. карен не помнила, дурачился ли он раньше. Теперь он постоянно вел себя как дитя, и отрицать это было бессмысленно. А ведь многие годы до несчастного случая Она донимала его, говоря «повзрослеть». Всю страну охватил инфантилизм, возраст был детский. И когда Карин сравнивал Марка с рупом и Кейном, то почти не видел различий. Малейшие раздражители приводили Марка в ярость. Сам гнев был, конечно, не в новинку. Ещё в первом классе, когда учительница Марка Ласкова называла его «чудаком» перед всем классом за то, что он принёс обед в бумажном пакете, а не в металлическом контейнере, Как и все, он яростно обругал ее со слезами на глазах. Годы спустя, когда отец передразнил 14-летнего Марка за рождественским ужином, тот вскочил из-за стола, взбежал по лестнице вопя. «Счастливо вам на хрен Рождество!» Пробил кулаком кленовую дверь спальни и в итоге провел вечер в отделении неотложной помощи с тремя переломами. Был еще случай. Джон Шлютер в истерике попыталась остричь волосы Марка ножницами после того, как он поссорился с Кэппи из-за челки. Семнадцатилетний подросток сорвался, пнул духовку и пригрозил подать в суд на обоих родителей за жестокое обращение. И первые звоночки Капгра у Марка тоже были. За три года до полового созревания марку совершенствовал мистера Турмана, своего воображаемого друга. Мистер Турман сообщил Марку страшную тайну. Мальчика усыновили. Мистер Турман знал родную семью друга и пообещал отвезти к ним, когда мальчик подрастет. Иногда мистер Турман великодушно делал Карин послабление. Говорил, что она тоже подкидыш, и они с Марком родственники. А иногда история менялась, и Карин превращалась в сиротку из другого детского дома. Марк утешал ее, настаивал, что им будет легче сблизиться, когда они сбегут от фальшивой семьи. Карин жутко ненавидела мистера Турмана и часто угрожала отравить его газом, пока Марк спит. Кабгра затронул и Карин. Она боролась с привыканием. Какое-то время замечала, как жутко и механически звучит смех брата. Как часто на него ни с того ни с сего накатывает грусть. И даже гнев казался лишь очередным красочным ритуалом. Марк беспричинно признавался Барбаре в любви, как какой-то семилетка. Ходил на рыбалку с приятелями, имитировал бурную деятельность, сидел в лодке, забрасывал удочку и проклинал сорвавшуюся рыбу, как робот-ведущий телевизионного рыболовного шоу. Любое действие он совершал с ужасающей преувеличенной интенсивностью, будто отчаянно желал доказать, что там внутри под слоями упаковки, он хрупок, но все еще цел. Память еще подсказывала, что авария выбила их обоих из колеи и вернуть брата Карин не сможет, даже если посвятить ему всю свою жизнь и внимание. Не к чему больше возвращаться. С каждым новым днем ее память все больше подстраивалась и убеждала ее, что Марк никогда другим и не был. Заехав в «Холмстар» ранним июльским днем, Карин застала Марка за просмотром документального фильма «О путешествии по Тоскане», который вел мягкий, вялый священник. Марк смотрел в экран, как зачарованный, будто случайно наткнулся на самое необычное реалити-шоу в мире. Он взволнованно поприветствовал Карин. «Приветик, ты только посмотри». «Поверить не могу. Там люди миллионы лет уже живут, а камни там и того старше». Карин присоединилась к просмотру. Марк перестал возражать против ее присутствия. раздражал это так же, как и прежняя враждебность. Фильм закончился, и Марк защелкал пультом. Прошелся по любимым каналам, моторные и контактные виды спорта, музыкальные клипы, глупые комедии, но вздрагивал от шума и быстро сменяющихся картинок. Стоило открыть заслонку, коснуться мира, как его затапливало. В итоге они попали на повтор его любимой комедии. На пятой минуте Марк спросил. «Может такое быть, что после аварии я стал экстрасенсом?» карина изобразила спокойствие. «В каком смысле?» «Ну, я знаю все шутки до того, как они их скажут». Затем он переключился на фильм о трех видах примитивных яйцекладущих млекопитающих. До аварии он бы под дулом пистолета не признался, что интересуется подобными передачами. «Господи, это что за твари Явно кто-то в отделе дизайна напортачил. Птицы с волосами!» Вот такого Марка она помнила с детства. любопытные и мягкий, никаких резких движений. А сейчас он настолько сбит с толку, что жаждет ее компании, терпит ее на узком диване. Об этом она и мечтала. Карин могла встать и приготовить ему чай, могла даже протянуть руку и коснуться его плеча, и он бы не отшатнулся. Мысль отозвалась болью. Она встала и принялась расхаживать по комнате. Немыслимо. Марк и Тоскана с ехидными Он сидел на диване и хмурил брови, озадаченно, но с интересом разглядывая медлительных зверьков. — Да ты глянь на них. Забытые эволюции творения. Брошенный на произвол судьбы. «Ничего печальнее в жизни не видел?» Он поднял глаза, заметив, что она слоняется туда-сюда. «Может, присядешь на минутку? Нервируешь?» Карин вернулась на диван. Он прильнул к ней, включив все, как он считал свое обаяние, положил руку на бедро и принялся за привычную летанию, которую совершал ежедневно. «Отвезешь меня в Томпсон-Моторс?» Куплю подержанный Ford F-150 за бесценок. Проверну сделку. Правда, твоя помощь нужна будет, потому что они истощили мою чековую книжку. Записную книжку, кстати, оставили. Но в ней перепутаны имена и номера». «Не знаю, Марк. Не думаю, что это хорошая идея». «Почему?» — он нахмурился и беспомощно вскинул руки. «Ладно, проехали». Он взял выпуск газеты «Карни Хаб» недельной давности, который кто-то оставил на кофейном столике в качестве подложки. Перестал ее в поисках объявлений о продаже поддержанных пикапов, хоть и давно уже просмотрел выпуск вдоль и поперек. Карин потянулась к кнопке выключения на пульте. Он резко повернулся. «Оставь! Я вообще-то смотрю. Тебя, как я вижу, совсем не заботит млекопитающие, которые кладут яйца». Тебя никто не заботит, кроме себя самой. Марк, яйца кладущие уже закончились. Да прям таки живые ископаемые. Самая невероятная история выживания в мире позвоночных. Кончились? Вот и нет, смотри. Вон один. Как его. В общем, вот этот морской единорог. Марк, это уже следующая передача. Ты ни черта не понимаешь. Все это одно большое шоу. В качестве доказательства он снова пошел по каналам. «Ха, смотри!» «Основано на реальных событиях. Что, выдуманные уже не подходит Еще через пару нажатий кнопки пульта на экране появилось судебное шоу. «Ну что, довольна?» «Боже, ты явно не здешняя». Пока Марк читал газету, она наблюдала, как два соседа ругаются о том, как разделить совместный садовый участок. Немного спустя она спросила. «Не хочешь прогуляться?» Он встревоженно вскочил. «Куда?» «Не знаю. До поля Скаддера, например. Или к речке, подальше от района». Он одарил ее жалостливым взглядом, словно говоря, «Ты правда считаешь, что у нас получится?» обслуг сказал, «Мне не хочется. Давай завтра». Они долго сидели на диване под звуки экранного судебного процесса. Карин приготовила ему на ужин сэндвич с тунцом. Он проводил ее до двери. Чёрт, ты только посмотри, опять ночь. Не понимаю, как у меня хватало времени работать целыми днями, когда я ходил на завод. Кстати, о батской говядине. Надо бы позвонить им, да? Пахать пора, понимаешь, да? Нельзя вечно жить на подачках. Марк начал когнитивно-поведенческую терапию с доктором Тауэр. Карина отвезла его в карне на машине, прозванную Марком Япошкой. От идеи, что она хочет подстроить несчастный случай, он отказался. Или же просто смирился с судьбой. Терапия подразумевала 6 еженедельных тестов, затем 12 сеансов корректировки, а также повторные осмотры в течение года после завершения программы при необходимости. Карин отвозила его в доброго самаритянина, а затем целый час гуляла по городу. Персонал попросил ее не расспрашивать брата о терапии до тех пор, пока они не начнут совместные сессии. Она поклялась, что не будет. После второго приема вопрос невольно сорвался с губ. «Ну, как у вас продвигается с доктором Тауэр?» Марк невозмутимо ответил. «Нормально, кажется. С ней не так уж и плохо. Правда, сообразительностью не отличается. Боже, женщинам все надо по сто раз повторять. Она считает, что ты можешь быть настоящей». Вот так бред. Барбара заезжала к нему три раза в неделю. Без предупреждения, так что каждый визит превращался в целое событие. И не в больничной форме, а в серых шортах и бордовой футболке, прямо олицетворение лета. карен любовалась её обнажёнными руками и ногами, в очередной раз задаваясь вопросом, сколько же этой женщине лет. При виде Барбары Марк словно превращался в игрушечную пьющую утку. Согласно кивал на всё, что она не предложит. А она всё обставляла как игру. Отвела его в продуктовый магазин и дала самому купить продукты. Карин такое решение даже в голову не приходило. Каждую неделю она пополняла Марку в холодильник, чтобы тот хорошо питался, и тем самым ограничивала его самостоятельность. А вот Барбара была безжалостна. Как бы Марк к ней не подлизывался, она отказывалась помогать. «Слушай, Барби, что мне нравится больше?» «Мы ведь друг друга хорошо узнали за время, проведенное в оздоровительном отельчике. Я парень по сосискам или бекону?» «Могу подсказать, как это понять. Прислушайся к себе и посмотри, на что падет выбор». Она дала ему волю, обрекла на свободу, поставила перед великим американским изобилием и вмешалась только два раза. Когда он потянулся за сырным спреем и хлопьями со вкусом шоколадного зефира, Барбара играла с ним в видеоигры, даже в гонки. Марк торжестующе ликовал. На трассе он был как рыба в воде и мог прийти к финишу первым даже со связанными за спиной руками. А она расквиталась с ним в Крипбидж. Марк обожал их эпические состязания. Хоть часто они заканчивались его мольбами о пощаде. «Я смотрю, ты балдеешь, взрослая женщина, а над новичком издевается», — услышала Карин. «Новичок?» — вмешалась она. «Ты не помнишь, что в детстве вечно играл в эту игру с матерью?» Он посмеялся над глупостью сестры. «Вечно играл? С матерью в детстве?» «Ты понял, о чем я. вы ставки зелеными маркерами делали». Марк отвлекся от игры и усмехнулся. «Моя мать никогда не играла в криббич. Она считала карты изобретением дьявола». «Позже, да». А когда мы были маленькими, она увлекалась азартными играми. Разве не помнишь? Ага, решил проигнорировать меня. В карты, с матерью, в детстве. Три месяца, нет, 30 лет разочарования сгустились в воздухе. Да ради бога, включи уже свой комариный мозг! Слушая эхо своего крика, она ужаснулась. Взглянула на Барбару, безмолвно оправдываясь за секундное помешательство. Барбара потянулась к Марку, но тот отстранился и фыркнул. «Комариный мозг? Откуда ты это знаешь? Сестра всегда так говорила». Ничто не сбивало его с толку, пока Барбара оставалась рядом. Мало-помалу она снова приучила его к чтению. Обманом заставила начать книгу, которую он отказался читать в старших классах. «Моя Антония». Очень чувственная история. — заверила Барбара, — о молодом деревенском парне из Небраски, который запал на женщину постарше. Марк продержался 50 страниц, хоть на это и ушло две недели, прежде чем обвинил Барбару в предательстве. — Книга совсем не про то, а про иммигрантов сельское хозяйство, засуху и прочую хрень. — Да, эти темы тоже затрагиваются, — призналась она. Он продолжил, дабы потраченное время не прошло зря, и усилия не были напрасны. Концовка его озадачила. То есть у каждого своя семья, у нее уже куча греблых детей, и он приезжает, чтобы просто потусоваться с ней? Чтобы снова стать ей другом? Из-за всего того, что они в детстве пережили вместе? Барбара кивнула, в глазах сияла влага. Марк ее утешил. «Книга устаревшая, но крутая, лучше в жизни не читал. Правда, не уверен, что я ее понял». Она выводила его на долгие прогулки под летним солнцем. Июль, казалось, длился вечность. И им не оставалось ничего другого, как терпеть и бродить, потея и изновая от жажды. Они часами слонялись по иссушенным полям, словно члены местной администрации, фиксирующие урожай в регионе. С собой они брали Блэкки номер два. «А дворняжка-то ничего, почти как моя», — сказал Марк. «В одном отличается, не такая послушная». Бывало, он соглашался и на компанию Карин, но с условием, та должна молчать и идти позади. Барбара стойко выносила трёп Марка о моддинге автомобилей, А вот Карин уже тошнило от этой темы. «Как вижу машину, так руки и чешутся ее улучшить», — сказал Марк. И пустился в подробное описание анатомии транспортного средства, которое собирал в воображении. Чудовищный гибрид пикапа-внедорожника с огромными колесами от Бигфута. Карин, на которую не обращали внимания, плелась в метрах сорока позади и изучала приемы женщины. Барбара отвлекала внимание брата, помогала ему переключиться и успокоиться. Восхищенно слушала перечисляемые запчасти, а потом, как бы мимоходом, подняла палец в воздух. «Слышишь? Что это за звук?» Вот так она и подтолкнула Марка прислушаться к пению цикад, которого он не слышал с 15 лет. Барбара Гелеспи — единственный на планете человек, способный ненавязчиво убеждать других. Карин могла только позавидовать ее самообладанию. Понять, а уж тем более сымитировать поведение женщины, ей попросту не дано. И видеть в Барбаре то, что она хотела иметь сама, оказалось больно. Но шансов стать Барбарой у Карин было не больше, чем у Светлячка маяком. Другая женщина вписывалась в мир Марка лучше, чем сестра. Марк ради своей Барби был готов на все. Однажды вечером Карин застала их на кухне. Они склонили головы над книгой по искусству, почти как Джоан Шлютер и её последний пастор над Священным Писанием. Книга называлась «Путеводитель по невидимому. 100 художников, которые открыли нам глаза». Судя по всему, очередной томик секретной полки Барбары. Карин попятилась, опасаясь, что Марк вспылит и прогонит её. Но тот не заметил прибытия гостя, лишь зачарованно осматривал дом и деревья Сезанна. Пальцы Барбары скользили по изображению, переплетаясь со стволами деревьев. Марк уткнулся в страницу носом, отслеживая каждый мазок мастихина. Картина будоражила чувство задевала что-то внутри. Карин сразу поняла, в чём дело. Их старая ферма, пристройка к тяжёлому детству, дом, ипотеку за которой отец пытался погасить, опыляя посевы с сельскохозяйственного самолёта груман Она не удержалась. «Узнал место, верно?» Марк обернулся, как медведь, застигнутый врасплох во время поиска пищи. «Его не существует!» Он указал на собственный череп. «Всего лишь долбанная фантазия, вот и всё!» Карина отпрянула, словно от замаха, но пальцы Барбары легли на ладонь Марка. Прикосновение было сродни переключателю. Марк вернулся к развороту, от ярости не осталось и следа. Он схватил книгу и принялся листать ее как кинеограф из шедевров. «Кто все это делает? Нет, вы посмотрите, как долго это все происходит! Где я всю свою жизнь был?» Унять дрожь у Карин вышло только через несколько минут. Однажды, восемь лет назад, он ударил ее на отмышь и разбил губу за то, что назвала его «засранцем», на которого нельзя положиться. А сейчас он причинял ей боль, сам того не желая и не зная. Так он и завязнет похлеще отца. Не сможет найти работу. Будет смотреть передачи о природе и книги по искусству и реагировать на малейший дискомфорт неистовой ярости. А после, просветлев, а задача наобмякнет, не веря, что совершил. Карин подкосила. Он до конца жизни будет от нее зависеть. Она еще не раз его подведет, как подвела родителей тем, что не сумела защитить их от собственных неизменных побуждений. От ее стараний Марку только хуже. Она спала и видела, как он становился таким, каким никогда уже не будет, человеком, которым когда-то являлся. Хоть Карина и начала сомневаться, была ли между до и после разница. Сил на то, чтобы пережить еще одну утрату невинности, у нее попросту не осталось. Она опустилась на складной стул, дорога ее жизни закончилась тупиком, предстоящие годы обвалились, став тяжелым надгробием. Легкое прикосновение к предплечью вытащило ее из-под обломков. Она подняла глаза на Барбару, Лицо женщины выражало все то же, что и всегда. Барбара убрала руку и продолжила знакомить Марка с успокаивающей книгой. Она знала имена всех художников, даже не подглядывая в подписи. Заботилась ли она так обо всех выписанных пациентах? Почему выбрала шлютеров? Карин боялась спросить. Визиты вскоре закончатся, и все же Барбара сидела за кухонным столом, составляла компанию Марку и помогала ему узреть невидимое. В тот вечер женщины ушли вместе. Карин проводила Барбару до машины. «Послушай, не знаю, как выразить, я у тебя в долгу. Мне вовек не отплатить за твою доброту. Вовек!» Барбара сморщила нос. «Фу, скажешь тоже. Спасибо, что разрешила заехать. Я серьезно. Он бы пропал без тебя» а я, мне бы еще хуже стало. Кажется, перегнула палку. Женщина съежилась, приготовилась убежать. Мне не сложно я это делаю и для себя тоже. Если тебе что-нибудь, неважно, что понадобится, пожалуйста, пожалуйста. Барбара взглянула на нее, будто подтверждая, что, возможно, однажды такой день и правда наступит. Но тут же, к удивлению, Карин поспешил уйти. Как знать? Может так случиться, что за нами тоже нужно будет присматривать. Даже мышки-теры не смущали Барбару. Когда они пересекались у Марка, Руб и Кейн, уговаривали ее сыграть в пятикарточный стат или с двух рук. Какую бы игру они ни придумывали, Барбара всегда соглашалась. Когда она была рядом, Марк находил выход из лабиринта разума. Кен не мог удержаться и устраивал с ней дебаты. О войне с терроризмом, о необходимости ограничить гражданские свободы, о неуязвимом американском образе жизни, которому почему-то постоянно угрожают, спорщиком он был грубым, легко заводился, постоянно подкреплял аргументы подробной и постоянно меняющейся статистикой. Барбара разбивала его в пух и прах. Нечестно было даже выпускать Дуэйна. Один на один с ней ринг. Однажды он сослался на одну из поправок в Конституции США, она возразила, процитировав весь документ целиком. Он выбежал из комнаты с оглушительным криком. «Ну, может, в твоей Конституции так и написано». Руб приставал к женщине добросовестно, с чувством долга, прибегая к все более отчаянным и ловкам. «Не поможете с домашним хорьком?» «Не хотите на выставку моделей ракет? Не поможете пооблизывать конверт для благотворительного вечера?» Она игриво его от отфутболивала. «Купи ему намордник. Боюсь, тебя ждёт одиночный полёт. Найми помощников». Все ждали следующего шага. Все, кроме Марка, который умолял друзей остановиться, рыдая от смеха. Карин помогала ровно столько, сколько позволяли. Ей нравилось возить брата на часовые сеансы когнитивной терапии, на которые тот соглашался с все большей неохотой. По пути с третьего сеанса она осторожно, не нарушая никаких запретов, осведомилась, как все произошло. «Как у тебя с доктором Тауэр?» «Все хорошо», — сказал Марк, не отрывая, как и всегда, глаз от дороги. «Кажется, от терапии мне и правда лучше». Перед четвертым сеансом Марк потребовал отвезти его в отделение интенсивной терапии. Он остановил первую попавшуюся на этаже медсестру, рассказал ей свою историю и показал записку. Растерянная женщина пообещала позвонить, если что-то узнает. «Заметила?» — спросил он, когда Карин повела его к кабинету доктора Тауэр. Она ушла от ответа. Уверяла, что первую ночь ко мне не пускали никого, кроме ближайших родственников. «Но ты говорила, что тебя пускали! Несостыковочка!» Она покачала головой, решив не спорить с логикой его мира. «Ты прав, Марк, несостыковка». К конца сеанса она ждала в больничном кафетерии, вычисляя степень своего самообмана. Терапия не приносила заметных улучшений. Карин уповала на медицину, как мать на откровение Иоанна Богослова. Научные аргументы Вебера звучали вполне здраво, но и Марк был уверен в своей объективности. С каждым днём всё больше убеждался, как Карин далека от реальности. Когда он вышел из кабинета, Карин предложила поужинать. «Может, в кафе дочь фермера в Гранд-Айленде?» «Нифига себе!» — на его лице смешались страх и радость. «Это же моё любимое заведение во всём этом забытом богом мире!» «Откуда узнала?» У парней выпутало. И стало стыдно за всё человеческое. Я знаю тебя и твои вкусы. Он пожал плечами. А что, вдруг ты обладаешь скрытыми способностями? Надо бы тебя обследовать. Марк с друзьями часто проезжали 45 миль, чтобы поесть ту же самую говядину, которую можно заказать в полудюжине заведений в Карне. Карин никогда не понимала, чем им так нравится дочь фермера, но теперь даже радовалась путешествию оказавшись заложником долгой поездки марк задумчиво молчал почти всю дорогу с переднего сиденья кресло смерти как он его назвал он провожал взглядом поля пшеницы сои и кукурузы выискивая малейшие выбивающиеся из ландшафта детали вслух читал дорожные знаки станьте опекуном шоссе шоссе неужели у нас столько сирот дорог в стране Кто бы мог подумать? Карин сдерживалась, пока они не выехали на спокойный отрезок между Шелтоном и Вудривер. Медицина её предала, так что хранить верность было не обязательно Она начала расспрос. «Что тебе больше всего не нравится в докторе Тауэр?» Головой он почти лежал на приборной панели, высматривал ястреба, кружившего над машиной. «Мозг мне выносит...» «Спрашивает о всякой прошлой ерунде» что изменилось, что осталось прежним. Я говорю, хочешь знать, что произошло до хрена лет назад? Иди купи книгу по истории древнего мира». Ястреб отстал. Марк выпрямился и наклонился к ней. «Что ты делал, когда в детстве злился на сестру? Да какая разница? Странный вопрос, тебе не кажется? Все обо мне знать хочет. И заставить меня взглянуть на все под другим углом». От его заговорческого тона у Карин участился пульс. Она вспомнила, как они вместе тайно сопротивлялись жуткой, насаждаемой родителями реальности. Марк снова предлагал ей союз. Безумный, но все же союз. Они оба подходящие кандидаты. Желание подыграть захлестнула Карин так сильно, что закружилась голова. Она сделала медленный глубокий вдох. «Во-первых, Марк, никто ничего делать тебя не заставляет. Ох, прям облегчение. Доктор Тауэр хочет понять, что у тебя на уме. А чего тогда еще раз не засунут в огромный сканер? Им стоит нормально отладить эти штуковины. Тебя в эту трубу пихали когда-нибудь? Шум жуткий. Как будто в автомастерской череп пилят. И не пошевелиться Даже подбородок ремнями пристегнут. «И здоровый там свихнется, а, чтение мыслей через компьютер!» Карин решила не продолжать разговор, и они молчали до самого Гранд-Айленда. Вдоль плац шло лето. Мерцающий мираж, выжженная зеленая стена, давлеющие жары, что превратила равнины в образец забытый богом бесплодности, вселяла в Карин свободу. Пульсирующая сетка улиц Чикаго, словно выстроенная из лего, угнетала. Скалистые горы выводили её из себя. Глянцевый блеск Лос-Анджелеса отдавал истерической слепотой. А это место хотя бы знакомо. Вдоволь пустого пространства, где можно исчезнуть. Дочь фермера расположилась за окнами бывшего магазина 80-х годов XIX -го века. Из-за стекла выглядывали панели из вишневой древесины и стены, увешанные ржавеющими сельскохозяйственными инструментами. Пародия Небраски на саму себя. Хозяйка бабуля приветствовала их, как нашедшихся спустя долгие годы друзей, и Карин ответила ей в той же манере. «Они что-то тут поменяли», — настаивал Марк, когда они сели за стол. «Но пока не понимаю, что именно». Как после рехаба. Раньше всё смотрелось поновее. А когда заказывали еду, он сказал, «Меню такое же, но еда не та». За блюдо он принялся решительно, но без особой радости. «Доктор Тауэр хочет помочь тебе разобраться в мыслях», — повторила Карин, — «и таким образом всё собрать воедино». «Ага, понятно. Считаешь, я на части разваливаюсь?» ну Вот она-то уж точно разваливалась. Как ты себя чувствуешь? Во, она тоже самое постоянно спрашивает. Чувствую себя прекрасно, как никогда. Раньше было намного хуже, знаешь ли. Вот уж точно. Ты сейчас, и ты в это же время пять месяцев назад просто небо и земля. Он рассмеялся. Как может это же время быть пять месяцев назад? Она взволнованно замахала руками. Слова, приходившие на ум, превращались в бессмысленные фигуры речи. «Марк, после того, как тебя вырезали из машины, ты еще несколько дней ничего не видел, не мог двигаться и говорить. Едва ли был человеком, но потом произошло чудо. Так врачи и сказали. «Ага, спасибо мне Иисусу». «Ты многое преодолел, а с доктором Тауэр сможешь еще больше. Может, тебе и правда станет легче». «Мне было бы легче, если бы та авария никогда не случалась. Ты будешь доедать картошку?» «Марк, я серьёзно. Ты же хочешь снова стать собой». «Ты о чём?» — он издал звук, похожий на смешок. «Я — это я, и точка. Кем ещё мне себя чувствовать?» Карин не посмела ответить. Когда официант принёс счёт за скромный обед, она потянулась к чеку. Он схватил её за руку. «Ты что делаешь? Тебе нельзя платить». «Ты же женщина!» «Но я ведь тебя пригласила». «Верно», — Марк задумчиво покрутил в руках перечницу. «Я не понимаю. Ты хочешь за меня заплатить?» В тоне голоса слышались дразнящие нотки. «Это что, свидание? А? Нет, постой, я забыл. Инцест». К столу подошла официантка и взяла кредитную карточку Карин. «Скоро она превысит лимит и придется оформлять новую». Ещё через пять месяцев страховка матери сбережения, которые Карин не хотела трогать и которые обещала потратить на благое дело, полностью иссякнет. «Это, кстати, очередное доказательство того, что ты не моя сестра. Моя сестра с скряга. Каких поискать? Хуже только отец был, наверное». Она уязвлённо отпрянула. Но, увидев его, бесстрастное выражение успокоилась Он прав. Всю жизнь она собирала спасательные круги, лишь бы выплыть из водоворота под названием «Кэппи и Джоанн». Накопительство изматывало. Так ведь устроено чувство безопасности. Чем больше охраняешь, тем меньше имеешь. Пора наверстать упущенное. Марк будет стоить ей как минимум всего. Ей придется потратить все оставшиеся годы, чтобы заплатить за жизнь, которую он потерял, хоть и сам этого не понимает. Сложно назвать такое щедрым жестом. Выбора-то у неё нет. «В следующий раз угощаешь ты», — сказала она. «Ладно, поехали домой». Из Гранд-Айленда они выехали в ночь. В десяти милях от города Марк отстегнул ремень безопасности. Карин, как ни странно, занервничала. Прошлый Марк никогда не пристёгивался. Значит, возвращается к нормальной жизни. Снова ей доверяет. Но внутри всё сжалось от страха. «Марк! — воскликнула она. — Верни ремень!» Она потянулась, чтобы пристегнуть его, но он хлопнул её по руке. Калин съехала на тёмную обочину 30-го шоссе, дрожа всем телом и отказывалась заводить мотор, пока он не пристегнётся. А Марк был совершенно не против посидеть в темноте. Противостояние его развеселило. Наконец он сказал, «Я пристегнусь, только если ты меня отвезёшь». «Куда?» — спросила она, уже зная ответ. «Я хочу увидеть, где все произошло». «Марк, не надо». Он смотрел прямо перед собой на свою вселенную. Затем махнул рукой вокруг головы, намекая, что не помнит. «Может, я там вообще ни разу не был». «Не стоит. Не сегодня. Уже слишком темно. Почти ничего не разберешь». Я и сейчас ни в чем разобраться не могу, знаешь ли. Позволь отвезти тебя домой. Обещаю, с утра первым делом отправимся на место. Он повернулся. Тебе так только на руку будет, да? Отвезешь меня домой, позвонишь своим и поедете все подчищать, пока я сплю. Я даже разницы не замечу. Четкие силуэты, искусно трансформируемые под покровом ночи, изменения, совершаемые за спиной, Всё определённое и постоянное уносится вниз по течению. «Проникновение на место преступления!» Продолжил он и принялся открывать-закрывать бардачок её короллы. «Преступление? Ты о чём? Какое преступление?» «Ты знаешь, о чём я. Прошерстить канавы, соберёте улики, нарисуете ложные следы колёс». «Марк, улики там уже почти полгода. Если бы кто и хотел их убрать, давно бы это сделал». Улик там давно нет. Зачем кому-то ждать столько времени? — Потому что до сегодняшнего дня я не просил посмотреть. Крышка бардачка затрепыхалась, и Карин остановила руку Марк. Там не на что смотреть. Все давно смыло и заросло. Он взволнованно выпрямился. — Так значит, ты со мной согласна? Кто-то подменяет каждую зацепку, чтобы я не смог весь номер разгадать. Весь номер, его жизнь. Да, природа, Марк. Всё простает былью. Пристёгивай ремень обратно и поехали уже. Он сделал, как велено, но прежде взял с неё слово, что она останется на ночь в хоум-старе у него на виду. В гостиной есть штука для спины специальная. Там на ней ляжешь. До Фервью они ехали молча. Марк запретил включать радио даже станцию KQ-KY, сославшись на то, что те крутят уже не ту музыку, что раньше. Когда они зашли в дом, Марк попросил у неё ключи от машины, решил спрятать их под подушку. «Я сплю крепко. Могу не услышать, если ты вдруг решишь ночью улизнуть». Пока он был в душе, Карин позвонила Дэниелу. Прервала его глубокую медитацию для рассказа о прошедшем вечере и сообщила, что останется у Марка. «До завтра», — сказала она, желая как можно скорее закончить звонок. Секундное смятение. Он ей не поверил. Карин прикрыла глаза и ее пошатнула. Прошлое выжидающее притаилось под половицами, готовилось вспыхнуть. Дэниел включил заботливость. «Все в порядке? Хочешь, я приеду?» «Кто это?» — требовательно спросил Марк, материализовавшийся в дверях гостиной, размахивая перед собой полотенцем, с которого капала на ковер. «Я же сказал никому не звонить!» «До завтра», — сказала Карин в трубку и отключилась. «С кем ты говорила?» «Чёрт подери! Тебя ни на секунду одну нельзя оставить!» «С Дэниелом Ригелем», — Марк повёл плечом, отгоняя от себя имя. Мы встречаемся уже какое-то время. Я, можно сказать, живу у него. И все идет хорошо, Марк. После всех подлостей, что мы друг другу наделали, у нас все наконец-то налаживается. Она не стала добавлять, и это благодаря тебе. Дэнни Ригель, дитя природы. Он опустился на подлокотник кресла с обивкой из искусственной кожи, рассеянно вытирая грудь полотенцем. Карин на секунду засмотрелась, но быстро отвела взгляд. «Так вы правда вместе?» «Он навещал тебя в больнице». «Глупость. Неуместная глупость». «Правда? Дэнни Ригель. Он не опасен. И амеба не обидит. Так что вряд ли станет участвовать в сговорах. Только не Дэнни Ригель. Но черт, как у тебя получилось его охмурить? Это ж жуть просто». У него сестрой всё, как на заезженной пластинке было. Видимо, тебя изначально так запрограммировали, в твою ДНК встроили такое поведение». Она повернулась к нему, заглушая усталость, и занялась тем, что ей придётся делать каждый день до конца жизни, если решит продолжить за ним ухаживать. «Марк, хоть раз попробуй поверить в самое простое объяснение, самое очевидное». «Ха! Не в этой жизни! Ты совсем сдурела!» Он обернул полотенце вокруг талии и помог ей раздвинуть диван-кровать. Позже за полночь она лежала на матрасе, набитом перекатывающимися подшипниками и острыми, как бритва, пружинами, и слушала темноту. Всё вокруг ожило. Включался и выключался кондиционер, мелкие твари шуршали в стенах, теплокровные ветви стучали в окно. Нечто размером с малолитражку обследовало азалии. Насекомые садились на ухо, и трепыхание крыльев походило на сверло дантиста, нацелившееся на барабанную перепонку. С каждым скрипом половиц она ждала, что брат, или кем он теперь ей приходится, появится в проёме гостиной. После дозы воздушной пшеницы, которую Марк называл завтраком, Карин повезла его в Нордлайн. Утренняя дымка почти рассеялась, и воздух начал накаливаться. К полудню температура дойдёт до 40 влажных градусов. Но Марк всё равно натянул чёрный джинс, никак не мог привыкнуть к шрамам на ногах и не хотел, чтобы люди пялились. Пейзаж по обочине мерцающей дороги казался безликим. Одни поросшие осокой пастбище и поля, редкие дорожные знаки и низкорослые деревья, перекрёстки, обозначенные только цифрами. Карин остановилась в десяти метрах от места аварии. Мы на месте. Уверена, что я здесь с дороги съехал. Не говоря ни слова, она вышла из машины. Он вылез следом. Они прочесали пустынную дорогу в обоих направлениях. Со стороны их можно было принять за парочку туристов, сделавших остановку, чтобы отыскать карту, которую утянула в открытое окно. Следов осталось намного меньше, чем в тот раз, когда она приезжала с Дэниелом. Безграничная невозмутимая природа словно вовсе не заметила вмешательства. По зелёному полотну, уходящему до самого горизонта, бежал ручеёк плавящегося асфальт Марк перешёл дорогу. Выглядел он потеряно, как и стадо сементальных коров на холме, в трёхстах метрах справа, правда, с одним отличием. Скитающиеся рогатые головами не качали. «В какую сторону я ехал?» Она указала на запад, в сторону от города. Какие бы доказательства он ни намеревался найти, их давно уничтожила сила и способная стереть и его жизнь. «Видишь, нечего здесь уже смотреть. Я же говорила, всё давно убрали». Он присел на корточки и провёл ладонью по асфальту, затем опустился на землю, обхватив руками колени. Карин подошла ближе, чтобы попросить его перебраться на обочину, но опустилась рядом. Две кегли для любой машины, движущейся чуть быстрее комбайна. Марк, не поднимая глаз, скинул руки в воздух, словно поднимал невидимый предмет. «Мы были в пуле. Это точно помню». «Кто мы?» — прошептала она, подражая его безучастному тону. «Я, Томми, Дуэйн, пара парней из завода. Музыка играла. Группа. Было холодно. Я с кем-то решил на руках побороться. Всё. Чёрный экран. Не помню даже, как сел в пикап. А потом. Раз, и я на больничной койке пуская слюни. Сколько я потерял? Недели? Месяцы? Меня словно заперли, а жизнь отдали другому. Голос его звучал монотонно, как некачественно сгенерированная компьютером речь. Она положила руку ему на плечо, и он не отстранился. «Не накручивай себя», — сказала Карин. «Попытайся». Он коснулся её руки и указал пальцем вдаль. Древний понтяк с грохотом приближался с востока. Они встали отошли на метр от дороги. Машина замедлила ход, остановилась, опустились окна. На переднем пассажирском громоздились коробки с одеждой, Пирамиды, посуды, книги, инструменты и букет пластиковых цветов. На заднем лежал надувной матрас, накрытый потрёпанным хлопчатобумажным одеялом. Краснолицый мужчина лет 70 определённо винни перегнулся через сиденье и взглянул в окно. «Заглохли?» «Вроде того», — ответил Марк. «Нужна помощь?» Нет, мне другое нужно. Мужчина племени Винебаго открыл пассажирскую дверь. Карин вышла вперёд. Спасибо, но не нужно, у нас всё в порядке. Мужчина долго глядел на них прежде чем закрыть дверь и поехал прочь со скоростью газонокосилки. Мне сейчас так напомнило, протянул Марк также медленно Она ждала продолжения, пока не лопнула терпение. Что напомнила? «Просто напомнила». Он вышел на центральную линию разметки. Карин поплелась следом. Он вытянул руки, воссоздавая поездку роковой ночи. «Я знаю, что съехал с дороги и что меня прооперировали». «Не то чтобы оперировали, Марк». «У меня в черепе металлическая втулка была. Алло». И все же это не операция на головном мозге. Он взмахнул ладонью, затыкая ее. «Вот что я тебе скажу. Когда тачка остановилась, я кое-что вспомнил. Тут еще кое-кто был. Я был не один». Насекомые впивались в ее кожу. «О чем ты?» «А ты как думаешь?» «В чертовом пикапе я был не один». «Марк, это вряд ли. Ты ведь и себя за рулем не помнишь». А тебя вообще там ни хрена не было. Я говорю, что знаю. Кто-то разговаривал со мной. Я помню диалог. Отчётливо помню чей это голос. Может, я попутчика подобрал? Рядом с твоим пикапом больше никого не было. Ну, видимо, этот человек подобрал своё смертное ложе и свалил. Если бы следователи нашли следы ещё одного человека... Господи боже, ты хочешь знать, что я помню или нет? Я же пытаюсь тебе объяснить, как всё устроено. «Люди просто появляются и исчезают. Вот так!» Он громко щелкнул пальцем. «Вот они есть, а потом раз!» «Уже нет!» «Пикапи на дороге. Оп!» «Растворились. Может, я высадил попутчик?» «Каждый может внезапно пропасть. Сегодня человек твой родственника завтра счастливо оставаться!» Он полез в карман, вытащил смятый клочок бумаги, единственный в жизни буй. Дар судьбы и ее же проклятие. Его глаза заблестели. «Сначала это ангелы, потом даже не животные. Хранители, скрывающие своё существование». Он бросил клочок бумаги на землю. Ветер подхватил листок и понёс его через дорогу в кювет где тот застрял в зарослях проса. Карин вскрикнула и рванула следом, словно за сбежавшим ребёнком. Она, стремглав, бросилась в канаву, ободрав неприкрытые икры, а колючие сорняки. Схлипнув, наклонилась и схватила записку. Рикующе посмотрела на брата. Марк застыл на дороге, устремив взгляд на восток. Она окликнула его, но он не слышал. Не отреагировал, даже когда она подошла. Тут что-то было. Он развернулся полукругом. Я только с пригорка съехал. Кивнув, он снова повернулся на восток. Что-то на дороге стояло. Прямо тут. Карина ощутила, как по спине пробежал жар. «Да — Да, — прошептала она. «Верно. Ещё одна машина выехала на твою полосу прямо в лоб». Он покачал головой. «Нет, не машина, а как белое пятно». «Ну да, фары». «Не машина, я же сказал. Призрак какой-то. Плыл в воздухе, потом всё смешалось и пустота». Выгнув шею и выпучив глаза, он медленно возвращался в реальность. Карина отвела его обратно к машине и усадила на пассажирское сиденье Весь обратный путь Марк провёл в размышлениях. За милю до Фервью он потребовал вернуть ему записку. Ей пришлось привстать с сиденья, чтобы вытащить её из заднего кармана, обтягивающих шорт. Он, кивая, перечитал текст ещё раз. «Я убийца», — заключил он, когда машина въехала на пустую подъездную дорожку Холмстара. «Мне встретился путеводный дух». Я его чуть не задавил.